Глава пятая Старший следователь полиции давиташвили Гиви Михайлович в задумчивости мерил шагами свой кабинет, неестественно засунув руки в оттопыренные карманы. Потом подошел к окну и посмотрел на небо. Утро выдалось удивительно тихим и свежим, прозрачным, будто венецианское стекло и таким уютным, что само существование рядом с этим великолепием темного, пораженного неизменными людскими страстями и пороками мира, казалось нелепой выдумкой или кошмарным сном. Его окно выходило на милый, несущий печать наследия грузинского быта, итальянский дворик с обветшалым двухэтажным домом до революционной постройки, с бурыми от времени кирпичными стенами, С изъеденной ржавчиной винтовой лестницей, знавшей множество ног, застекленной верандой и резными балкончиками, между которыми прямо над кустами ярко-алой бугенвилеи были натянуты бельевые веревки. Солнце появлялось здесь только на балконах. В комнаты к жильцам оно никогда не заглядывало. И стояли эти темные комнатушки, сиротливо прижавшись друг к другу так, что сосед всегда знал не только, какой обед у соседа, но и о чем он думает. Ведь в Белисе думать принято громко и всем до тебя есть дело. Тут ты иголку не сможешь с земли поднять, чтобы к тебе не подошел кто-нибудь и не спросил, зачем. Двор этот напоминал одно большое целое: со своим общим подвалом, уборной и умывальником по тенью каротавшей свой век старой шелковицы. К нему примыкал сад, где росли ароматный раскидистый инжир, цветущая пунцово-красным цветом гранатовое дерево и черешня. Белая цветов, круглая и кудрявая, точно отара белоснежных овец. Здесь возвышались стройные прямые тополя с ветвями, молитвенно устремленными в небо, и широко раскидывали свои мощные куполообразные вершины три старых клена. Они тихо вздрагивали от шеловливого дуновения прохладного ветерка. Вдалеке за крышами домов виднился храм. Его купола, сверкающие под лучами солнца, завораживали взор своей неимоверной силой. Странно, но никогда ранее Гиви Михайлович не замечал этого очарования. Все как-то был занят. А тут вдруг понял, что после выхода на долгожданную пенсию его ждут десятки, а то и сотни таких же вот замечательных ежедневных открытий. Застыв молчание, точно каменное изваяние, он пытливо взглядывался вдаль, рисуя в своем воображении картину последних минут жизни и до Додиане. Побывав этим утром в морге, он заметил, что лицо ее было удивленным, но не испуганным или искаженным от боли. Похоже, смерть застала эту женщину врасплох. Впрочем, так случается с большинством людей, даже если они старые и немощные. Почти никто по-настоящему не предвидит свою смерть. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем он отошел от окна, грузно опустился на массивное кресло и вновь ушел в раздумье. По глазам его было видно, что он не спал всю ночь, стараясь ответить себе на несколько очень важных вопросов. Время от времени он отхлебывал из стаканчика отвратительный растворимый кофе из Данканданоц, поднимался и, пройдя мимо висевших в рамах благодарных грамот, задумчиво подходил к белой доске. Пока что на ней висела только одна фотография – снимок со вчерашнего места преступления, одинокий и шокирующий. Он внимательно изучал его несколько секунд, иногда утвердительно качал головой, размышляя над делом, так внезапно оторвавшим его от законного отпуска. Совсем скоро на этой самой доске выстроится все расследование. Гиви Михайлович с нетерпением ждал момента, когда сможет добавить сюда другие фото, заметки, записки, протянуть нити, связывая фрагменты мозаики. Он умел мыслить образами, почти как художник, и ключевой точкой расследования становилось проявление картины, вспышка после которой все шло по-другому. «Итак, что мы имеем?» Думал он, прохаживаясь по кабинету. Домработница заявила, что перед уходом домой она проделала влажную уборку, а учитывая, что ее хозяйка была помешана на чистоте, уборка эта была более чем тщательная. Значит, любой посторонний след, Найденный в квартире, может принадлежать убийце. Похоже, что это был человек, обладающий хорошей выдержкой. Убив женщину, он стер все свои отпечатки. Впрочем, чьи-то следы на столовых приборах, эксперт все-таки нашел. Из чего можно сделать вывод, что убийство было непреднамеренным. В противном случае человек, совершивший это преступление, сразу явился бы в перчатках, чтобы потом не пришлось уничтожать следы так по какой же причине Забыла могла быть убита? Возможно, это что-то личное, поскольку, судя по словам домработницы, все ценные вещи остались на своих местах. Даже если бы убийцу интересовали нематериальные ценности, то в квартире должны были остаться следы его лихорадочных поисков. Как минимум разбросанные вещи, распакнутые дверцы шкафов, выдвинутые ящики. Но ничего этого не было. Ничто не перевернуто. Всюду чистота и порядок. А что стоило преступнику замаскировать личный мотив убийства под ограбление, чтобы запутать следы? Прихватить несколько украшений, для виду перерыть вверх дном пару ящиков комода? Но нет, он не счел нужным опускаться до этого. Методично стер почти все отпечатки и даже не попытался инсценировать ограбление. Почему? Пока не ясно. Вот и все, что мы знаем. Не густо. Кстати, что там говорила домработница Лали про картину, которая исчезла? Он посмотрел свои записи. Вот, нашел! Она говорила про портрет некой дамы, про бабушки-забылы, которая якобы имела удивительное сходство с лицом самой забылы. Интересно, что это за портрет такой и кто его автор? В этот момент зазвонил телефон. Он ответил и с минуты напряженно вслушивался в то, что ему говорили, не произнося ни слова. Эксперт из городского бюро судебно-медицинской экспертизы сообщил о том, что причиной смерти является перелом затылочной кости с нарушением целостности черепа, разрывами кровеносных сосудов и кровоизлиянием под оболочку головного мозга. В брюшной полости посторонних жидкостей нет. В небольшое количество красного вина и остатки полупереваренной пищи. Биологических следов и признаков, указывающих на возможную борьбу и самооборону, на теле не обнаружено. «Ага, значит, на затылке погибшей нет очевидных следов грязи, сажи, дерева», – заключил следователь. «И под ногтями тоже ничего, никаких синяков, никаких видимых следов насилия» или борьбы, что позволяет квалифицировать уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Стоп, а вот это уже интересно. Однако при проведении судебно-химического исследования в крови погибшей обнаружена белодонна, вызывающая потерю ориентации в пространстве, резкое психическое возбуждение, судороги, падение артериального давления и, как следствие, возможный смертельный исход. От паралича дыхательного центра. Все выглядит так, будто жертва, находившаяся в состоянии отравления, потеряла равновесие, ударилась затылком о камин, что и вызвало мгновенную смерть от полученной травмы. Но так ли это было на самом деле? Упала ли она сама или ей помогли упасть, толкнув в ходе конфликта? Для этого не требовалось грубой мужской силы. Любая женщина с таким легко бы справилась. А что насчет отпечатков? Вы же прошерстили всю квартиру? спросил эксперт Тагиви Михайлович и услышал, что те собрали коллекцию всех найденных в доме отпечатков. Включая отпечатки, самой забыла до Диани и ее домработницы Лали. Неизвестные отпечатки пробили по картотеке, но никто не засветился. Да, кстати, айтишники проверили все входящие и исходящие телефонные звонки погибшей за прошедшие дни и выяснили, что 13 июня, в день своей смерти, она никому не звонила. Но вечером на ее телефон поступило два звонка с интервалом в полчаса. Первый номер зарегистрирован на имя некой Марты Накашидзе, а второй принадлежит французскому лицею, носящему имя Александра Дюма. Эксперт из смежной лаборатории докладывал следующее. С помощью ДНК-теста слюны, найденной на бокале с вином, не удается установить личность преступника, но его пол однозначно мужской. Кроме того, в результате анализа собранных с пола микрочастиц выяснилось, что в доме находился посторонний человек, тоже мужчина. «Значит, точно мужчина?» переспросил старший следователь, монотонно массируя себе лоб. «Да, Гиви Михайлович, дорогой. Совершенно точно», – последовал уверенный ответ. «На это указывают все тросологические признаки. Например, длина шага. Она составляет 75-80 сантиметров. Это явно не женский шаг. У женщин он короче – порядка 50-70 сантиметров. Кроме того, угол постановки ступней. У следов обнаруженных в квартире Забыла Додиане да – Он составляет 11 градусов, это типично для мужчин. У женщин же данный показатель несколько выше, от 15 до 20 градусов. По тем же следам обуви нам удалось определить, что размер ноги этого мужчины 45, а протектор там – это самый настоящий шедевр начертательной геометрии в трехмерном пространстве. По таблице Майера – С учетом коэффициента предполагаемого возраста, его рост должен соответствовать 180-185 сантиметрам. У него нормальное телосложение, а вес около 80 килограмм. Поэтому, Гиви Михайлович, дорогой, ищите мужчину». «Таким образом, что мы имеем на данный момент?» – повторил он. «Разговаривать вслух с самим собой давно уже стало его привычкой» неизвестные отпечатки пальцев, которые рано или поздно будут идентифицированы, следы обуви на полу, образцы ДНК на бокале – все это хорошо. Но ведь преступления совершают люди, и хотя они иногда больше похожи на зверей, суть это не меняет. У каждого преступника свой план или мотив, или даже неосознанный порыв, побудивший совершить злодеяние. Главное – Разобраться в запутанном хитросплетении человеческих взаимоотношений. Понять суть конфликта, для которого не нашлось иного решения, кроме как убийства. Негромкий стук в дверь отвлек Гиви Михайловича от размышлений. «Разрешите войти?» Он поднял голову. «А, лейтенант, входи и садись. Ты сегодня рано. Что нового? Как продвигаются дела?» «Потихоньку движемся вперед, батона Гиви». «Но пока нет никаких зацепок», – со вздохом ответил помощник, устроившись напротив. У него был усталый, изможденный, но собранный вид. «Чувствую себя, как в темном лесу, а убийца ходит где-то на свободе». «Запомни, Лада, что для поимки убийцы не следует идти вперед. Нужно двигаться назад, в прошлое. И именно там начиналось преступление. Какое-то событие, возможно, давно забытое всеми остальными», Укоренилась в памяти убийцы и с тех пор не давала ему покоя. То, что убивает, неведомо, потому-то оно так опасно. Это не пистолет, ни кочерга и не нож. Его нельзя увидеть, это эмоция. Отвратительная, тошнотворная. Она только ждет минуты, когда можно будет нанести удар. И тут Гиви Михайлович остановился на полуслове, осознав, что его уносят в пространные философские рассуждения. Расчищая путь для новых слов, он кашлянул и поднялся. Подошел к излюбленному окну и взглянул на медленно поднимающееся над городом солнце, щедро поливающее землю своими лучами и уже покрывшее одно из углов его стола жидким золотым шпоном. На улицах Тбилиси стоял теплый июньский день. На небе не было ни единого облака. Нежный летний ветер шелестел листвой. Впрочем, все это не факт, лейтенант мягко сказал он, садясь. «Нельзя исключать, что в нашем случае мы имеем дело с незапланированным убийством». «Ладно, что тебе удалось узнать при опросе свидетелей? Докладывай». Было заметно, что Лада с энтузиазмом погрузился в работу. Он давно мечтал о настоящем деле, и вот он уже трудится бок о бок с настоящим следователем, легендой сыска. Именно так называли Гиви Михайловича за высокую раскрываемость громких преступлений, за которую он брался, не страшаясь того, что большое начальство в просторных кабинетах уже записало их в глухари. Некоторые его дела давно разбирали по косточкам в полицейской академии, а его самого не раз приглашали выступить перед студентами. Однако он всякий раз вежливо ссылался на занятость, научившись за долгие годы относиться равнодушно к своей известности. Со стороны могло показаться, что Гиви Михайлович обращается с ним молодым лейтенантом предвзято, гоняя по мелким поручениям, но сам Талата знал, как крупно повезло ему работать в паре с этим строгим, но справедливым человеком. И пытаясь оправдать его ожидания, старался из всех сил, проверяя все версии, и возможные, и невозможные.